Глава 6. Сокровище. Сперва мне даже почудилось, что этот ротлист стоит в ярко освещенном проходе. Настолько мне эти черные фигуры успели намазолить глаза в академии, что я их буквально видел во всем, что меня окружало. Потом я, правда, присмотрелся и понял, что силуэт слишком широкий для тоненьких силуэтов-тротлистов, которые будто бы нарочно одевались в одежду на два размера меньше, для того, чтобы та обтягивала их как хорошо подогнанная перчатка. Этот же силуэт выглядел так, будто был неравномерно и несимметрично замотан в тряпки разной длины. И когда я подъехал ближе, оказалось, что так оно и есть. Я остановил мотоцикл возле въезда и внимательно вгляделся в лицо молодой девушки, ждущей меня на пороге. У нее были зеленые глаза и короткие по плечи темные волосы, не прямые, но и не вьющиеся кудряшками. Какие-то гофрированные, будто их пропустили через вафельницу. Но волосы ладно, а вот глаза... Они показались мне подозрительно знакомыми. Особенно родинка напереносится возле уголка левого глаза. Нахмурившись, я поднял руки и вытянул их перед собой. Ладонями перекрыл лицо девушки, над и под глазами, так, чтобы для моего взора осталась только узкая полоска, словно сплошной рыцарский шлем, и присмотрелся. — Ха. Два-три? — Алга, — мелодично прозвенела девушка. — Меня зовут Алга, но ты меня знаешь как Два-три, Камальхан. — Надо же. Я думал, ты не умеешь разговаривать, — усмехнулся я, опуская руки. «Ты здесь, чтобы встретить меня? Скажи, что да». «Да», — не разочаровала меня Алга. «Я здесь для этого». «А откуда ты знала, что я приеду?» «Я не знала. Мы дежурим тут посменно, с того самого момента, как ты уехал». «А откуда вы знали, что я приеду именно сюда?» «Мы не знали, но это единственное место из всех, что ты знаешь, которое могло бы обеспечить проезд твоему транспорту. Логично предположить, что ты вернешься именно сюда». «Не поспоришь», — кивнул я. «Ладно, Алга, хватит болтать. Мне надо к Роксу, к один-один». «Я проведу тебя», — сразу предложила девушка. «Я здесь для этого». «Ага». Я вытянул шею, заглядывая вглубь коридора, и даже на подножках мотоцикла приподнялся, но так и не увидел никакого транспорта. «А мы как, пешком пойдем? Или у тебя есть на чем ехать?» «У тебя есть. Просто как само собой разумеющееся», — ответила Алга. Я просто буду говорить, куда ехать». Я вздохнул и сел обратно в седло. Как и прочие наклы, эта девочка простая и прямая, как стрела. Говорит, что, думая ты, вообще не задумывается о таких вещах, как какие-то нормы приличия, устои и всякая прочая чушь из этого же разряда. Будь на моем месте кто-то другой, он бы наверняка завел разговор на эту тему. Но на моем месте, к счастью, был я сам» а я тоже всю жизнь плевать хотел на все эти нормы и устои, и делал только то, что хотел. Или что было выгодно. Или и то, и то сразу. Главное, чтобы Ванесса потом не узнала, что я на ее мотоцикле катаю левых женщин, пусть и замотанных в тряпки. Даже не дожидаясь приглашения от меня, два-три подошла к мотоциклу и наступила на пассажирскую подножку. В моей голове появился запоздалый вопрос — как она перекинет ногу в своей хламиде, но ответ был дан раньше, чем я задал сам вопрос. Оказалось, что в хламиде под это дело предполагались специальные прорези. Перекинув ногу через мотоцикл, Алга быстро устроилась в седле и прижалась ко мне, сплетя руки у меня на животе. «Едем прямо, Камальхан», — негромко произнесла она над моим ухом, или, вернее, над той точкой шлема, под которой было ухо. «Дальше я скажу». Я не стал говорить Алге, что путь до гаража я и так отлично помню. И оказалось, что правильно сделал, потому что она меня повела совершенно другим путем. Мало того, что дорога сразу пошла под уклон вместо того, чтобы метаться вверх и вниз, так еще и буквально через пять минут мы уперлись в тупик, из которого выйти можно было только развернувшись, либо пройдя через дверь в стене. «Приехали», — доложила Алга, слезая с мотоцикла. «Так быстро?» «Да, через гараж было бы намного дольше». «Но тебе же нужно было забрать мотоцикл?» Без улыбки сказала очевидную, в общем-то, вещь Алга и открыла дверь. «Идем, Камальхан». Я повесил шлем на руль мотоцикла и даже не стал забирать ключи из зажигания. Вряд ли моему транспорту здесь грозит какая-то опасность, а вот в случае, если вдруг что-то пойдет не так и придется срочно отсюда сваливать, например, своды не выдержат очередного нападения тротлистов, которое, как всегда, произойдет не вовремя и начнут рушиться, Я сэкономлю пару секунд, которые иначе пришлось бы потратить на выуживание ключей из кармана. Кстати, о листах. Мы уже прошли через дверь и оказались в Айтриксе, снова на его уличном уровне. Здесь уже не было видно никаких следов недавнего побоища, кроме разве что некоторых сломанных торговых лотков. Исчезли с земли все тела, и даже кровь успели отмыть за то время, что мы развлекались в академии». Да и сами улицы снова были заполнены людьми, которых, правда, стало заметно меньше. Меньше. Алга, я позвал свою проводницу. Ты сказала, что вы менялись возле выхода, правильно? А вы это кто? Два-два? Кайт, — ответила, не оборачиваясь Алга. Два-два звали Кайт. Звали? — уточнил я. Звали. Он погиб во время атаки сил Тротла. О, только и смог произнести я. Это... Не надо, Камальхан. Алга все же обернулась прямо на ходу, чтобы посмотреть мне в глаза. Мы оба понимаем, что тебе все равно. Ну, в целом, да, не стало отрицать я. И это правильно. Алга кивнула и снова отвернула голову, глядя вперед. Смерть неизбежна, не нужно заострять на ней внимание. Мы все там окажемся, просто кто-то раньше, а кто-то позже. Только и всего. Мы верим, что если бы мертвые могли ожить, то им было бы не очень радостно видеть, что остальные убиты горем. Мы верим, что они предпочли бы увидеть, что их близкие достаточно сильны для того, чтобы продолжать жить, несмотря на потери. Что ж, как человек, который официально встал из гроба, могу авторитетно заявить, что это охренительно крутая позиция во всех смыслах и во всех отношениях. Если задуматься, то только такая позиция и могла появиться и закрепиться в головах тех, кто живет в постоянной опасности. Во множестве постоянных опасностей, я бы даже сказал. Следуя за 2-3, хотя, наверное, после смерти 2-2 она сама стала 2-2, не уверен, что понимаю, как это работает. Я дошел до дыры в полу, в которую я нырял вместе с 1-1. Оттуда лучился желтый электрический свет, а значит, либо там никого не было с того момента, как я оттуда вылез, либо наоборот, кто-то там уже был и сейчас ждал меня. Алга встала возле двери и показала на нее глазами. «Рокс ждет тебя внизу, Камальхан». «Спасибо, Алга», — поблагодарил я. «Кстати, у тебя очень красивые глаза. Я тебя только по нему узнал». «Спасибо, Камальхан». Без тени смущения или улыбки с полной серьезностью ответила Алга, развернулась и пошла прочь, видимо, считая свою миссию выполненной. А я полез вниз по ступенькам вертикальной лестницы, считая их одну за другой. «Это ж подумать только». Забраться на десятки метров под землю, чтобы сделать там ход еще глубже под землю. Что за сумрачный гений додумался до этого? Шестьдесят шесть ступеней ровно. Шестьдесят седьмой стал уже утоптанный земляной пол, которую я по инерции посчитал, но тут же отбросил, когда понял, что достиг дна. Затем развернулся и посмотрел на Рокса, стоящего перед дверью. — Не открывается? — сочувственно спросил я, подходя со спины. — Главное, чтобы тебе открылось хитро посмотрел на меня Рокс. «Ты ведь вернулся с ключом?» «О, да!» — с удовольствием ответил я, снимая со спины маленький рюкзачок, в который упаковал кубок еще в Академии и доставая посудину из него. «Сейчас тебе явится чудо!» «Я заинтригован!» Тоном прямо противоположным сказанному ответил Рокс и слегка отошел назад а я, держа кубок за обе ручки, наоборот подошел ближе и вставил кубок в предназначенное для него углубление, попутно переключаясь на магическое зрение. «Интересно же, что я сейчас увижу?» А увидел я «Ох, как много!» Настоящий фейерверк всех цветов радуги вспыхнул вокруг кубка, как только он занял свое место. Сотни разноцветных искр выскользнули из крошечных линий, составляющих рисунок на двери, и налипли на кубок, как глина. Буквально за мгновение весь кубок оказался скрыт разноцветным сияющим коконом, на который было даже неприятно смотреть. И через секунду все прошло. Искры резко потухли, словно и не было никаких искр, и вместе с ними исчез и кубок. Не осталось ни его самого, ни углубления, в которое он должен был вставляться. Теперь имелась только сплошная гладкая плоскость двери, отшлифованная так, что отражала даже световые лучи. Рисунки животных пропали тоже — А потом гладкий камень моментально покрылся сетью трещин, частых и делящих его на такие мелкие кусочки, что кубики сахара рафинада казались рядом с ними настоящими кирпичами. И обрушился. Просыпался на пол каменным песком, как будто не выдержав собственного веса. В итоге все, что осталось в воздухе, это облако мельчайшей пыли, которое еще несколько секунд держала форму бывшей двери, но потом улеглась тоже. Неплохо, Камальхан. Со вкусом проговорил Рокс у меня за спиной. «Я впечатлен. Всегда мечтал посмотреть, что там, внутри гробницы. И мой отец мечтал. И дед тоже». «Ты никогда там не был?» — я обернулся. «Конечно нет», — улыбнулся Рокс и снял со стены одну из лампочек, которая, оказывается, и автономно могла светить. Зайдем. «И как можно скорее!» Ухмыльнулся я, тоже беря теплый, но совсем не обжигающий светильник в руку, и шагая вперед, подняв его как можно выше. Когда слышишь «гробница великого Камальхана», ожидаешь увидеть просторный склеп, вдоль стен которого стоят сундуки, набитые золотом и драгоценностями, а по центру, на каменном троне, затянутый паутиной и засыпанной пылью, сидит скелет, увешанный все теми же сокровищами. Усыпальница достойная короля, если коротко. Но Алкаст-Выдра не был королем. Видимо, поэтому он считал себя недостойным подобного захоронения, а может, причина была в чем-то другом. Так или иначе, огромного склепа за дверью не оказалось. Это была лишь небольшая комнатушка, размером даже меньше, чем комната, которую я делил с Ноксом в академии. Причем, если присмотреться, это даже комнатушкой назвать язык не поворачивался, поскольку это было просто продолжение той же каменной кишки, из которой мы пришли только отделенная дверью с целым ворохом защитных магических плетений, которых было так много, что в их мельтешении и наслоении я даже не разглядел ничего знакомого. Единственное, что отличало этот кусок от остального коридора, это каменный вырост ровно посередине. Широкий и длинный, совершенно плоский, высотой по пояс, будто стол, который застелили скатертью, небрежно сложившейся вертикальными складками, а потом вместе с этой скатертью обратили в камень. И вот на этом-то каменном столе и лежал скелет. Как я и ожидал, затянутый паутиной и покрытый пылью. Сначала я даже удивился, откуда здесь пауки и пыль, но потом до меня дошло, что воздух в гробнице не спёртый, а точно такой же, как в коридоре. А значит, какая-то вентиляция здесь есть. А где есть вентиляция, там есть и всякие тварюшки, включая пауков и личинок, которые за полторы сотни лет и превратили тело в голый скелет, покрытый паутиной. А еще здесь даже были сокровища. Или, говоря вернее, сокровища. Одно единственное, но стоящее всех ценностей мира. В едва держащихся на одной только паутине костях пальцев, сплетенных на груди скелета, в свете фонарей слабенько блестел камень. Алый, граненый, мутноватый камень, будто минуту назад выпавший из одной из стен этой пещеры. Таким он был для остальных. Для меня же, глядящего на него магическим зрением, он был совершенно другим. Да что там другим? Для меня камня вообще не было. Вместо него в руках скелета клокотал настоящий водоворот магии. В крошечном объеме, не превышающем размера среднего апельсина, клубилась мана всех цветов, сменяющая друг друга в бесконечном танце. Даже при беглом взгляде становилось очевидно, какая дикая мощь заключена в этом маленьком объеме. Мощь звезды, ужатая до размеров небольшого фрукта. Сила, которую я никогда не закладывал в этот камень, но которая зародилась там сама, когда он прошел через грань между мирами, а после был оставлен сам по себе на полторы сотни лет. И теперь эта сила моя. И она меня узнала. Я протянул руку к камню, и заключенная в нем мощь потянулась к моим пальцам, словно скучавшая в разлуке собака к хозяину. Разноцветные нити ласково оплели мои пальцы, будто пожали их, и я даже, кажется, почувствовал, как они тянут меня на себя. Тянут, чтобы я поскорее забрал камень. Осторожно, стараясь как можно меньше тревожить скелет, я, наконец, сделал это. Забрал камень из пальцев скелета и сжал в ладони. На меня упал каменный свод. Меня сбил поезд, меня захлестнула девятым валом, лавиной всей той магической мощи, которая влилась в меня из камня. Она в десятки, в сотни раз превосходила то, что я представлял собой в своем нынешнем состоянии. Она сделала меня даже сильнее, чем я был в свои лучшие времена. Ощущение новой силы, точнее старой силы, которая снова билась во мне, опьянило меня сильнее, чем любой алкогольный напиток этого мира. И пусть прямо сейчас, прямо здесь эту силу применить возможности не было, я знал, что время это настанет. Поэтому я заставил себя разжать пальцы, сжимающие камень так, что острые грани больно кололи пальцы, и приложить его к рукоятке ножа, к тому самому месту, в котором он должен находиться по своей природе. Он встал на свое родное место и прирос к нему, как уже сделал это однажды, когда я создавал этот нож. Все мановое многообразие послушно всосалось в посадочное гнездо и растеклось по всему ножу. И клинок, который ранее слабо светился лишь фиолетовым, и только в те моменты, когда я открывал проходы в изнанку, запылал всеми цветами манового спектра. Снова. Я закусил губу, чтобы из горла не вырвался торжествующий вскрик, и только глубоко выдохнул. Дрогнувшими руками поднял нож и прорезал пространство, как куриную тушку, открывая проход. Его рваные края ярко засияли фиолетовым. Это был проход в другой мир. Я уже настолько привык к тому, что открывающиеся проходы ведут лишь в серую и холодную изнанку, что вид, открывшийся в портале, буквально сбил меня с толку. Яркое солнце, качающиеся на ветру пальмы, золотящийся песок и пенящиеся барашки волна. Тропический рай, так и манящий к себе. Вот бы сейчас шагнуть туда, скинуть пропотевшую одежду, искупаться в прохладном море, растянуться на горячем песке — а потом залезть на ближайшую пальму, сорвать кокосовый орех и потягивать кокосовое молоко прямо из него. Я обязательно это сделаю. Возьму Ванессу, возьму Нокса Фрейю и даже Лютаса возьму, если хорошо будет себя вести, и махнем туда отдыхать. Но потом, когда все будет кончено, когда Вальтор будет мертв, поэтому я провел рукой сверху вниз, закрывая прореху между мирами и чиркая ножом снова. Открывая проход в изнанку, но засиявшая фиолетовым лезвие снова открыло проход в другой мир. На этот раз в другой мир, в котором до горизонта тянулись снежные равнины, а с неба падали пушистые огромные снежинки. Тоже неплохо, но не то, что мне нужно прямо сейчас. Сейчас мне нужен был инструмент, которым я уже привык пользоваться, и который давал неплохое преимущество в дополнении к магии и позволял быть более гибким. Мне нужна была изнанка. Я снова черкнул ножом и снова открыл проход в другой мир. Еще попытка, то же самое, еще одна повтор. Я видел обрушенные и заросшие зеленью замки. Потом видел пылающие вулканы. После этого водную гладь от горизонта до горизонта, а затем высокие и сияющие города будущего. Но не видел того, что мне было нужно. Ни разу я не открыл проход в изнанку, а каждый новый разрыв вытягивал из меня немало маны, и в итоге, после пятидесятой попытки, мне пришлось, скрипя сердце, признать очевидное. Снова научившись открывать проходы в другие миры, нож разучился открывать проходы в изнанку.